И тогда я оглянулся и увидел другой город. Город, где свободные люди ходят в цирк смотреть на гладиаторов, не способных умереть. Где право на смерть — привилегия, а бессмертие — позор. Где кодекс веры следит за тем, чтобы вещи не перешли порога одушевленности, а люди — порога человечности. И люди топчутся на этом пороге, любой с чужим моментом иллюзии. И это тоже был не рай. Тогда я посмотрел вокруг и увидел, что остался один. У Даниэля была оторвана рука, и он лежал без сознания. Арсен смотрел на меня снизу вверх, лицо его было землисто-серым. Извини, Андрюша, ухожу. Ты уж как-нибудь один а у Рыки осколками были перебиты три лапы из четырех, и он стонал почти по-человечески, глядя в небо большими печальными глазами. На этот раз они шли цепями. Патроны у меня кончились, но это, это уже не имело никакого значения. Больше ничего не имело значения. Нина с Виталькой, наверное, уже в лесу, Это хорошо. Все. И тогда он сказал мне, пора. Я и сам знал, что пора. Во мне не осталось ничего, даже страха. А у него еще что-то осталось, но совсем не страх. Он даже хотел этого и торопил меня. И тогда я... Сказал ему, пора. Я шел умирать. Мы шли умирать. Книга вторая «Предтечи». Исход. Десятая. Отросток работал исправно. Четверо людей, вошедшие в его ткань, отчаянно метались в поисках ускользающего выхода. Некросфера жадно всасывала стократно усиленную тягу к жизни, которой должно было хватить надолго. Она потребляла импульсы чужой агонии, превращая дни и часы людей в годы и десятилетия собственного призрачного существования, создавая то, чем не обладала сама волю к жизни, — и, как следствие, потребность в развитии. Ад обретал плоть и кровь. Новые щупальца-отростки уже ползли в иные измерения, сминая время, присасываясь к пространству, стабилизируя систему, самой сутью которой являлась нестабильность. Постепенно отросток стал действовать избирательно. Самое сильное стремление к существованию — излучал один из избранных людей, и оно обеспечивало не только его собственную жизнь, но отчасти и жизнь его спутников, обеспечивало жизнью, дорогой, адом. Остальные должны были умереть. На самом деле они должны были умереть еще вначале, разбиться на повороте, если бы не вмешательство отростка. Но не стоит, столь резко менять прошлое, пока его полностью не поглотило расширяющаяся некросфера. Пусть умрут. А потом пусть умрет и самый сильный. Найдутся другие. Обязательно найдутся. Уже нашлись. А пока... А пока невидимые вихревые структуры отростка жадно пульсировали, передавая последние судороги умирающих, обреченных, жутко искаженная реальность предусмотрела все. Кроме того... Чего она предусмотреть не могла. Человек, питавший своей волей ад, встал с земли, и вместо истошного внутреннего вопля «жить» так нужного некросфере в распахнутые каналы отростка ударила торжествующая и неукротимая радость надвигающегося конца — Радость долгожданного и освобождающего права на смерть. Те, которые он, нашли свое право. Спрессованная некротическая волна прогрохотала по вибрирующему отростку, хлынув в ядро некросферы, мгновенно войдя в резонанс с ее структурой, сотканной из смерти, но не из жизни. Сладостный и гибельный озноб сотряс реальность будущего, и начался распад. Право на смерть отказывало аду в праве на жизнь. С грохотом рушились толпы и опоры цивилизации оживших вещей, превращались в ничто века и события, очистительные ветры выли над измученной землей, сметая настоящее, продувая прошлое, вытряхивая время и пространство. Некоторые очаги некросферы еще держались, отгородившись от волны саморазрушения защитными барьерами, но из прошлого уже надвигалась полоса отрицательной вероятности. История лавинообразно менялась, от каждого узлового пункта в будущее ползли вариантные линии, и остатки некросферы захлебывались в их потоке. Будущее становилось чистым листом бумаги. На нем можно было писать заново. Книга третья. Вошедшие в отросток. Явление последнее. Я стоял и смотрел на лес, на дачные домики и на вылезающее из-за горизонта пухлое, разовощокое солнце. За спиной у меня было море, и солнечные блики прыгали по слегка покачивающейся поверхности, а под ногами тянулся пустынный песчаный пляж. А перед глазами у меня... Бежали цепи солдат, бежали, подергивались рябью, исчезали, снова бежали. Рядом на песке лежали Арсен и Даниэль с Рыки. Чуть поодаль торчала наша машина, с выбитыми стеклами, дырой в крыше, пробоинами, но с видом гордым, независимым и еще вполне пригодным для езды. По пляжу к нам спешили Нина с Виталькой. Рука у Даниэля оказалась на положенном ей месте, да и Арсен был в порядке. Только без сознания. Мы с ним знали, что это означает. Момент иллюзии. Последняя судорожная флуктуация умирающего ада. И ничего не последняя. Послышался слева от меня сердитый скрипучий голос. Последняя! Это я!